Последняя петля 8. Концовка с подробностями. Небольшой рассказ о событиях, которыми завершилась основная история. Бывший император. Космос только кажется бесконечным. У всего есть начало и у всего будет конец. Вот только легче от этого не становится. клятво, что должна была дать великие силы, в итоге превратилась в ермонашея. И вот я, вместо того, чтобы править галактиками и повергать их в прах, стал всего лишь одним из роя, рядовым его членом, судьба которого молча лететь вперёд, чтобы однажды по чужому приказу обрушиться на очередной мир и рано или поздно погибнуть в одной из бесконечных схваток. Я пытался объяснить Калиндону, что то поражение ничего не значит, что я смогу развеять в пыль флот своей дочери и её бесполезных союзников. Но тот просто взял и отказался. Они доказали свою силу, они будут жить. Вот и всё, что он мне тогда заявил. Глупый трус, как будто я не знаю, что на самом деле он просто испугался. Увидел десятки трупов таких же, как и он вождей, и просто запаниковал. А всё потому, что их подходы устарели. И использовать абсолютных химер только в качестве брони. Ну где это слыхано? Обращать в химер лидеров побеждённых народов, давая им шанс сохранить крупицы разума? Кто так поступает? А ведь в итоге именно эта приверженность традициям дебихатов и подвела. Дружок Ами выжил из одной такой химеры, тайны разрушенной когда-то цивилизации, соединил их с технологиями Вели, и вот уже жуки оказались не так крутые, как думали. А ведь мог бы привести их к победе, если бы они только дали мне ещё один шанс. В памяти всплыл тот самый момент, что всё изменил. Проклятый человек. варвар. Он каким-то образом смог настроить своих соплеменников на технику вели, хотя оказалось бы такое просто невозможно. Я, император, настроился на своих подданных с помощью боевой медитации и воспользовался тем правом власти, что они сами мне дали, чтобы немного изменить структуру их батареек. А с флотом было и того проще. ничтожные изменения, но этого было более чем достаточно, чтобы корабли и те, кто на них находился, оказались полностью несовместимы друг с другом. А он взял и всё разрушил. А потом ещё этот самоубийственный манёвр с попыткой задержать дебихатов с помощью истребителей. Хотелось бы верить, что это была просто удача. Но если нет, Тогда получается, этот человек смог почувствовать главную слабость атакующих и использовать её против них. Да, дебихаты очень сильны. Несколько их атак способны обнулить защитное поле имперского Ленкора. Вот только за силу нужно платить. Привыкнув к своей мощи, дебихаты разучились охотиться за мелкой добычей, привыкли быть неповоротливыми великанами. И как говорят на родине того человека, порой мышь может победить слона. И здесь случилось то же самое. Дебихаты струсили и отступили. Они решили не возвращаться. Они решили: не я. Я ото ещё обязательно вернусь, накоплю силы, сорву кандалы, удерживающие меня клятвы. Наберу союзников, научу их сражаться, хоть с мышами, хоть со слонами, и вернусь, чтобы довести начатое до конца. И им всем, моей дочери и тому человеку, ещё обязательно придётся заплатить за тот день, когда они посмели пойти против меня. Пойти и победить. бывший советник Мой путь начался так давно, когда-то ещё при Невере IX, я был просто экспериментом, глупой наивной попыткой Аргуса Салина создать свой орден пылающих дланей. Без доспехов первого императора, без знаний, всё это казалось самой настоящей глупостью. Но это было лучше, чем жизнь на одной из лун Плокуса до конца моих недолгих дней. В итоге я прошёл через годы тренировок, на мне проводили эксперименты медики Алвов, в моих мозгах копались менталисты на Каташа, но всё равно я не мог сравниться ни с одной, даже самой слабой, пылающей дланью до того самого дня, Меня оставили в поместье Салинов, и, возможно, Аргус уже готовился отдать приказ о моём уничтожении. Он никогда не любил плоды своих неудачных экспериментов. Но тут мои рашшатанные мозги неожиданно вступили в контакт с составленным в этом месте посланием. Когда-то сам принц Сален подготовил его, но наследники оказались слишком слабы или недогадливы, чтобы его найти. А я Смок. Я узнал волю великого первого советника. Я разделил когда-то данную им клятву чужакам из-за границы галактики и дал свою собственную. С тех пор 3 сотни лет я делал то, что мне говорил новый хозяин. Заключал сделки, что должны были расшатать империю, и убивал лишних потомков, что позорили великий род своим бесполезным существованием. Было приятно убить Аргуса, а потом и его старшего сына. Как сказал сам Прим, достаточно одного. Род должен продолжаться, чтобы его последний потомок смог увидеть конец. Но при этом совсем не обязательно, чтобы столь недостойных потомков становилось много. А потом был Фьорн. Один из запущенных моими руками планов сработал. И империя пала. Вот только и я сам оказался развеян в энергетическом поле планеты Маури. Сколько прошло тысячелетий, пока меня не смогли найти и восстановить мне тело. В знак благодарности я помог своему спасителю связаться с союзниками моего хозяина, а потом занялся тем же, чем и всегда. Принялся готовить разрушение империи. и устранять лишних наследников Салинов, которых за эти года успело расплодиться немало. И ладно бы я смог полноценно на всём этом сосредоточиться, но нет. Вместе со мной, как оказалось, спаслась ещё и одна пылающая длань. Как же я ненавижу эти тварение Шанока. Из-за неё пришлось стоиться и вести себя тише воды, ниже травы. И это среди тех, кто и в подмётке не годился своим предкам. Но ничего. Я нашёл выход из этой ситуации. Я научил новых вели развиваться, дал им цель убить длань и её хозяина. Первые несколько раз им удавалось спастись, но я был уверен, что рано или поздно я достигну успеха. И в этот момент Меня нашёл посланник хозяина. Робот, запрограммированный лично примом Салином. Он освободил меня от старых клятв и дал новые указания. Я должен был проследить, чтобы никто не узнал о планах нового фальшивого императора. Робот же должен был вывести из строя флот Тервинцев и убить последнего наследника рода Салинов. Всё, как и хотел Прим в день, когда галактика будет разрушена. Вот только всё пошло не так. Я же знал, что кроковыпылающие длани вечно всё портят, и вот опять. Эта лишившаяся большей части своих сил девчонка из прошлого, несмотря на всю свою слабость, смогла воспитать того, кто нарушил наши планы. Она всему обучила обычного человека, варвара Дала ему нужные знания, техники, и даже без её непосредственного участия тот смог нам помешать. Крока выпылающая длани. Но ничего. Я дождусь новых указов от своего хозяина, дождусь новых его посланников, они обязательно будут. И тогда я вернусь, чтобы снова делать то, что умею лучше всего.